Твои, разумеется, под защитой, а я, я... Я ни за что на свете, даже ради тебя, не покину моего маленького Артура. Не твоего мужа, я думаю, — горько усмехнулся Гийом. Неожиданно Мари серьезно, даже сурово, посмотрела ему прямо в глаза. Это не ложь. И отказываясь платить подлости и предательством за скромную и бескорыстную любовь, Этого благородного человека. Абсолютно бескорыстного. Ведь ты его жена, так? Потрясающая расплата за такой великодушие. Я вышла за него замуж, но я не являюсь его женой в том смысле, в котором ты ожидаешь. Он не посмел бы даже попросить меня об этом. Мария отвернулась от него и слабость вдруг овладела ею, и она бы упала, если бы не присела на канапе, и тут же разрыдалась. «Я умоляю тебя, оставь меня сейчас. Уходи!» Хотя произнесенные ею слова поразили Гиома в самое сердце, он не успел на них ответить. Одна из внутренних дверей открылась невидимой рукой, и вошел маленький мальчик, который, несомненно, разыскивал свою мамочку. Когда он увидел ее, изнеможение, сидящей на стуле, всю заплаканную, он поначалу хотел броситься к ней, но потом заметил рядом с ней незнакомого человека, такого большого и страшного, с лицом искаженным гневом и страданием. Этот человек нагибался, чтобы поднять с пола палку, конечно, чтобы ударить его мамочку. Наверное, это страшное чудовище. И поэтому с угрожающим криком маленький смельчак бросился на Гийома и схватил его за ногу своими пухленькими пальчиками. «Гадкий!» — кричал он. «Плохой!» Гием не пытался остановить малыша, Его мать, которую он так любил, прогоняет его, и сын тоже. В этом есть что-то противоестественное. Он поднял потухший взгляд на Лекульте, прибежавшего вслед за маленьким Артуром, и тихо произнес. «Я возвращаюсь в Париж. Прикажите, пожалуйста, подать нам лошадей». «Да, разумеется», — сказал все, — понял банкир. «Мы увидимся с вами завтра или потом как-нибудь, но помните, что вы обещали мне не уезжать сразу в Нормандию? Не беспокойтесь, ну и не заставляйте меня долго ждать». «Я сейчас присоединюсь к вам», — сказал он, беря малыша на руки и усаживая его рядом с Мари, на коленях которой тот безуспешно пытался скарабкаться сам. Бросив прощальный взгляд на очаровательную пару, которую составляли сын и мать, Гиом вышел из гостиной. Десять минут спустя он покинул Мальмезон. Через два дня утром, как раз в тот момент, когда Тремен в номере в гостинице Золотой Компас занимался своим туалетом и заканчивал бриться, кто-то постучал в дверь. «Кто там?» — спросил он, но ответа не получил. Раздосадованный, так как он терпеть не мог, когда его беспокоили во время этой кропотливой процедуры, и решивший, что это, по всей вероятности, одна из служанок, которые имели обыкновение цепенеть при виде его, Такое впечатление он на них производил. Гиом отложил лезвие и пошел открывать дверь сам. Перед ним стояла милашка Мари. Злопамятство, которое томилось в нем вот уже двое суток после их последней встречи, тут же растаяло под влиянием радости вновь увидеть ее. Снял с шеи салфетку Он вытер последние следы мыла на щеке, а затем склонился в поклоне с напускной грацией Орликина. — Миледи Дой, какое неожиданное счастье, не разыгрывая себя шутагьем, — сказала она сурово.